17. -е. Зима перевалила на вторую свою половину, и снега навалила, не скупясь, обильно под его тяжестью ветки на соснах обламывались. Артемий Семенович вместе с сыновьями, Игнатом и Никитой, только кряхтел, вытаскивая на длинных постромках Тяжелые волокуши к санной дороге. На волокушах лежала разделанная медвежья туша. Свежее, недавно распластанное мясо парило. Медведь, которого они подняли сегодня из берлоги, оказался матерым. Пудов на десять-двенадцать, не меньше. Следом за волокушами тянулись в рыхлом снегу глубокие полосы помеченные кровяными пятнами от упревших охотников как и от медвежатины клубами поднимался пар все ребята стойте передохнуть надо артемий семенович стянул себя по стромку и сел отдыхиваясь прямо в снег Игнат с Никитой, не присаживаясь, сразу заговорили, вспоминая и заново переживая недавнюю охоту. Как поднимали медведя, засовывая длинную жертв в берлогу, как он выскочил со страшным ревом и жертв сломал мгновенным ударом лапы, и как не удалось его свалить одним выстрелом. Пришлось четыре раза стрелять. Братья размахивали руками, говорили, перебивая друг друга, и поглядывали на волокуши, на которых лежал теперь разрубленный на части еще недавно грозный и опасный зверь. Артемий Семенович отдышался и встал, строго прикрикнул на сыновей. «Чего разорались, как бабы на лавке?» «Давайте впрягайтесь, дальше потащим!» Впряглись, потащили, и больше уже не отдыхали, пока не выбрались к санной дороге. Игнат с Никитой встали на лыжи и двинулись в деревню, чтобы вернуться на подводе, а затем вывести на ней мясо. Артемий Семенович остался у волокуш, нашел высокий пенек, Смел с него снег и удобно уселся, подложив под себя рукавицы. Поясницу ломило тупой болью, и он невесело думал о том, что годы его немолоденькие, и что раньше он делал одним взмахом, теперь дается ему все труднее. Задумавшись, не сразу расслышал глухой стук конских копыт, приглушенный слабо прикатанным снегом. А когда расслышал и поднял голову, увидел, что из-за ближних сосен выскочил во весь мах гнедой жеребец под седлом, а в седле, что за притча, сидел Данила. Да так ловко и уверенно, словно всю жизнь на собственных конях раскатывал. Осадил жеребца, Выпростал ноги из стремян и легко соскочил на землю, будто спорхнул. Сдернул с головы шапку и поклонился в пояс. — Здравствуй, Артемий Семенович. Не дождавшись ответного приветствия, быстро выговорил, видно заранее придуманные слова на одном дыхании. — Я, Артемий Семенович, на житье вернулся. «Буду хозяйское дело ставить, и просьба у меня, Анну не трогай, на насяхана теперь, по-доброму прошу». «Ишь ты, по-доброму! А если по-худому, что будет?» «Я муж ей, в ответе за нее». «Муж!» Артемий Семенович поднялся и выпрямился. Суразенок ты, а не муж!» Я сказал, «А ты думай, и не ори на меня, не запрягал!» Ради Анны на поклон приехал, Ради нее время выбрал, чтобы с глазу на глаз. На бабу свою ори, а нас с Анной не трогай! Данила нахлобучил шапку, махом взлетел в седло, И из-под копыт гнедого жеребца только аж снега в Артемия Семеновича брызнули. Он аж задохнулся от злости, сел на пень, и столько ругательных слов в груди закипело. Но говорить их было уже некому. Даже звука копыт не слышалось. Стукнул кулаком по коленке и матерно выругался. Как не зол был Артемий Семенович, а заметил, и конь под Данилой добрый, и сам он в справной одежде, в меховых вязаных перчатках, в легких белых катанках, приоделся, разбогател, что ли? С какого угара? И что за дело хозяйское собирается ставить? Вернулись Игнат с Никитой и привезли новости. Данила, оказывается, еще вчера приехал в Успенку с Анной и с каким-то незнакомым мужиком. Приехали на трех подводах и с большой поклажей, закрытой рядном и увязанной веревками. Остановились у Митрофановны. С утра Данила обходил мужиков в деревне и просил прийти вечером к сборне. Говорил, что имеется у него большой разговор. И если договорятся, то мужики не пожалеют и смогут в оставшееся до весны время до пахоты хорошо заработать. Артемий Семенович выслушал новость и, не зная, что сказать, прикрикнул на сыновей, чтобы они поскорее грузили мясо. Зимний день короткий, и надо было засветло вернуться домой и, может быть, побывать у сборни. С одной стороны, Артемий Семенович очень хотел послушать, что там с сурозенок балаболить станет, а с другой стороны, представил, как над ним ухмыляться будут, И гордыня взыграла. Подумав, решил послать сыновей. Пускай они сходят, после перескажут. А в избе у Митрофановны в это время топилась еще с утра не остывая печка. На ней кипятилась вода в чугунах и творилась большая уборка. Анна мыла и терла на второй половине избы, куда Митрофановна редко заглядывала и где изрядно накопилась грязи. Все в руках у Анны ладилось. За работой она пела. Голос ее звенел, и скоро полы и стены засияли. На окнах заиграли новые занавески. Большая деревянная кровать украсилась множеством подушек, цветным покрывалом и кружевным подзором. Не узнать жилья. Митрофановна только руками хлопала — дивясь хозяйской хватки работящей девки. И еще дивилась, ушли по осени беглые жених с невестой с одним заплечным мешком, а вернулись добром на трех подводах. Уж не зарезал ли Данила богатого купца на большой дороге? Откуда ей было знать старой, что все перемены в судьбе Данилы и Анны свершились не по их желанию, а потому, что так придумал Захар Евграфович Луканин, который окончательно утвердился в своем упрямом решении найти проход через кедровый кряж и добраться до Цезаря. Когда вернулся домой, После несостоявшейся охоты на зайцев и узнал, что Егор как Костянкин все-таки пришел, согласившись на службу, сразу его призвал вместе с Данилой, долго весь вечер разговаривал с ними, а напоследок сказал: Ну вот, ребята, будем теперь одной веревочкой связаны. Согласие из вас клещами не тянул, по доброй воле согласились и взад пятки ходу нет. Дело опасное. Всякое может случиться, поэтому держитесь друг за друга. На помощь прискакать я не во всякое время смогу. Никто об этом опасном деле, кроме них троих, не знал. Для всех остальных имелась иная вывеска. За Успенкой на перекрестии трех дорог одна из которых вела в тайгу и дальше, к изножью кедрового кряжа, Луканин собрался строить постоялый двор, и на этом постоялом дворе, кроме приюта для всех желающих, будут еще скупать пушнину от всех местных промышленников. Промышленники. Охотники, живущие за счет добычи. Вот о постоялом дворе и собирался сегодня вечером рассказать Данила, успенским мужикам, и подредить желающих на рубку и вывозку леса к месту строительства. Но до вечера решил встретиться с Артемием Семеновичем и высказать ему те слова, которые сочинил после долгих раздумий. Оседлал коня... Доскакал до своего несговорчивого тестя, сказал заранее приготовленные слова и теперь возвращался в деревню, не сильно-то расстраиваясь, что оказались они напрасными, обремененный новыми заботами. И тайным, опасным делом, которое предстояло совершить, Данила почувствовал в себе, Данила почувствовал в себе неведомые ему раньше силы и уверенность, словно вырос на две головы и крепче, основательнее утвердил на земле ноги. Попробуй, шиби. Егорка, дожидаясь Данилу, сидел на крыльце, лентяйничал, ни о чем не думал. Его судьба, выписав в очередной раз мудренный вензель, в сегодняшний день полностью устраивала бывшего вора и каторжника. А чего желать, обут, одет, сыт, а самое главное, лежит у господина Луканина, Новенький паспорт для Егорки и немалые деньги в плоской деревянной коробочке. Своими глазами видел, даже деньги пересчитал. И уверен был, что Луканин его не обманет. Не таков человек. Ради паспорта и новой жизни, которую можно будет с ним начать, ну и ради солидных денег, само собой — Егорка готов был сослужить службу Луканину, но еще раз идти по горной тропе отказался сразу и наотрез. А вот найти другие проходы через кедровый кряж почему бы и не поискать? По улице, возвращаясь от колодца с полными ведрами воды, шли две бабы. Поравнялись с домом Митрофановны, Повернулись, не опуская коромысел с плеч, и с беззастенчивым любопытством уставились на Егорку. На сани, стоявшие посреди двора, и даже приподнимались вместе с ведрами на цыпочки, пытаясь заглянуть в окна. Чего там делается? Кипела душа у баб, знать им хотелось. Да зла горя! С каким таким добром вернулся сурозенок Данила в деревню? Но окна были задернуты новыми цветными занавесками, и ничего сквозь эти занавески не проглядывалось. Егорка соскочил с крыльца, приосанился и вьющимся шагом, прищурив глаз, подплыл к бабенкам. Изогнулся, изображая поклон, и голосом до крайней степени ласковым спросил, «Какое любопытство имеем, милые девоньки!» бабы засмущались, повернулись разом, словно солдаты, всем своим видом показывая, что идут поспешной надобности, и некогда им, и некогда им до крайности, и пошли уже, но Егорка в спины им будто досадуя. А я рассказать вам хотел. Погодите, постоялый двор будем ставить. Бабы снова, как солдаты по команде, развернулись еще раз и подскочили к Егорке. Глаза у них горели. Егорка, приосанясь, еще важнее сообщил. — Господин Луканин, богатый человек из Белоярска, будет постоялый двор строить. Распоряжаться там будет Данила Андреевич, который из вашей деревни а для увеселения господ проезжающих будут там содержаться приятные девоньки. Но приедет с морозу человек, ему чаю первым делом, водочки, а после на пуховую перину и девонька мягкая под боком. Глаза у баб становились круглее деревянных ведер, а Егорка продолжал. У нас теперь большая забота имеется, чтобы девоньки наши мяконькие были, сладенькие, ну, сами разумеете, какие, ну, вот такие, как вы. Но сначала я должен пробу снять, удостовериться, что мяконькие. Куда вечером приходить?» Бабы дружно в раз заплевались, одна даже ведра поставила и замахнулась на Егорку коромыслом, но он уже стрельнул на крыльцо, уселся на прежнее место и только похохатывал, прищуривая хитрый глаз. Да нельзя был доволен самим собой». Не покидало его в последние дни этакое разудалое шутейство. А почему и не пошутить, если сегодня жизнь так сладко складывается, а про завтрашнее даже и не думается? Прискакал Данила. Разгоряченный спрыгнул с седла на землю, сдернул с головы шапку и сел, остывая на крыльце рядом с Егоркой. — Куда бегал? Вчерашний день искал, упарился, а не нашел. Данила ударил потерней по шапке, лежащей у него на коленке. Глянул на своего нового сотоварища и спросил. — А ты чего лыбишься, как дурак на Пасху? — Бабы здесь смачные, — вздохнул Егорка. — На ночевку просился, не пущают. И они оба, закинув головы, захохотали. Так громко, что нерасседланный конь поднял голову и насторожил уши, словно недоумевал. — Чего, — спрашивается, — ржут.